Глава 29. Последствия. Детектив Карвар сидел на скамейке в Гайд-парке, любуя с ночным небом. Оно было сегодня на редкость ясным, и самые яркие звезд затмевали своим сиянием свет уличных газовых фонарей. Детектив был один одинешенек в огромном парке. В тусклом свете фонаря, под которым он сидел, были видны клубы пара, вырывающиеся у него изо рта и рассеивающиеся на январском ветру. Лондон только недавно отпраздновал наступление Рождества и Нового года, и в воздухе еще видал праздничный дух. Мрачные события последних месяцев не отбили у горожан охоты к веселью. Напротив, это Рождество отмечалось в столице с необыкновенной пышностью, несмотря на то, что торжества проходили среди руин и пепелищ. Ни парада, ни особого праздничного убранства в городе не было. Но каждый мужчина и каждая женщина понимали, что они имеют все основания считать себя как будто бы заново родившимися. Ведь еще недавно они были на волосок от гибели и чудом остались живы, и лондонцы поднимали бокалы, у кого какие уцелели, и произносили тосты за новое начинание и новую жизнь. «Новые начинания, обновления, лучше не скажешь», — подумал Карвар. Последствия того, что стали называть затмением, были тяжкими. многие потери невосполнимыми. Но, как и великий пожар случившийся задолго до этого, огонь катастрофы спалил до тла все, что подлежало уничтожению. и город очистился от немалой части той скверны, которая мешала ему жить и радоваться жизнью. Тот день, когда Тонель умертвил теч, старый город сгорел до основания. Лишь воды темзы помешали дальнейшему распространению огня на север. Карвар помнил, как огонь вздымался ввысь огромными столбами, словно сились перескочить через водную преграду, чтобы мчаться дальше, сметая все на своем пути. Немногочисленные очаги пожаров в северных районах города были быстро потушены. А потом начался дождь, который погасил и пламя в старом городе. Лондон понемногу приходил в себя после случившегося. Таниэль и Элайзабл покинули столицу и детектив не знал, куда именно они перебрались. Таниэль перед отъездом поговаривал. о научном труде, который собирался написать, темой должна была быть все та же нечисть. Юноша считал себя не вправе утаивать от других, что стало ему известно со слов Пайка. В своей работе он рассчитывал подробно осветить историю появления нечисти и перечислить все известные ему способы борьбы с нею. Он поклялся больше не охотиться на чудовищ но всецело посвятить себя изучению их природы. Куда бы ни лежал путь Таниэля и Лайзабл, Они вот были из Лондона вместе, преисполненные глубочайшей любви друг к другу. Карвару было неизвестно, какое занятие избрала для себя Элайзабл. У нее как-никак имелось жилище, унаследованное от родителей, и немалая сумма денег. Вообще-то она относилась к числу тех людей, чьи поступки, а также их мотивы были совершенно непонятны детективу. Он не сомневался лишь в одном – эта девушка в любом случае будет следовать лишь по тому пути, какой сама для себя наметит. Время от времени Карвер встречался с мисс Беннет. Кэтлин почти совсем поправилась после ранения, и хотя в холодную погоду рука ее все еще поваливала, и пальцы частично теряли подвижность, продолжала с азартом и увлечением охотиться за нечистью. Детектив чувствовал себя ее должником, ведь это никто иная, как Кэтлин, обнаружила его раненым на полу трапезной зловещего собора и перевязала его рану и спрятала в надежном месте на то время, пока они с Таниэлем Айлайзабл завершали начатое ими великое дело. Он почувствовал, как содрогнулся огромный храм, когда во дворе взорвались бомбы, и расслышал забывания монстров, которые ворвались в пролом, но после этого потерял сознание и очнулся, лишь когда Кэтлин и остальные вернулись за ним, чтобы вместе покинуть это ужасное место. Таким образом, ему не посчастливилось увидеть финал этой драмы, но детектив не сетовал на судьбу и, напротив, считал, что должен денно и ночно благодарить Господа Бога и Кэтлин за то, что остался в живых. Харвар поднялся со скамьи и расправил плечи, подвигал лопатками, чтобы немного размяться, застегнул пальто и поднял с сиденья скамьи свой цилиндр. Глубоко втянув в себя морозный воздух, он нетерпеливой походкой зашагал по направлению к Парк Лэйн. Какими все-таки сложными и извилистыми путями приходится всем идти по жизни? Цепи случайности и совпадений, звенья которых нанизываются одно на другое в течение столетий, вдруг сплетаются воедино и потом расходятся в разные стороны. но никогда не обрываются, а протягиваются в новые далекие столетия. Будущим победам, поражениям, встречам и расставаниям. Так и в этой истории все, выходит, было предопределено заранее. Даже Лоскутник сослужил в свою службу. Ведь если бы не он, Карвар не стал бы столь тесно сотрудничать с Майкрафтом и не узнал бы о существовании Братства. И все остальные без его участия не смогли бы помешать осуществлению чудовищных планов Секты. Или взять, к примеру, Элайзабл. Как ей удалось удрать от заговорщиков в тот первый раз, когда Таниэль случайно на неё наткнулся во время охоты на колыбельщика? Она, по и сама этого не знает. Нами управляют силы, могущество которых мы и представить себе не можем, подумал он. Но было во всём этом также и пропущенное, ускользнувшее звено, при мысли о котором у детектива неизменно портилось настроение. Доктор Мамон Пайк, глава братства, остался жив и здоров, и по-прежнему обитал в своей загадочной резиденции. Никто из власть придерживающих не знал о его принадлежности к секте, и навряд ли когда-нибудь узнает. Ему, как и некоторым из его сподвижников, удалось под шумок невредимыми удрать из храма. Теперь же он надежно укрылся от каких-либо обвинений за стеной своей респектабельности, и по-прежнему врачует душевнобольных в Редфордских угодьях. И сколько Карвар не старался его на чем-то подловить, Пайк оставался совершенно неуязвим. Вот сегодня, например, почтенный доктор намеревался посетить Званый вечер. Светское мероприятие, куда приглашены все светила медицины. Карвору это было хорошо известно, потому что он глаз не спускал с бывшего главы братства. Но все без толку. Пайк держал себя безупречно. Он был чист, как первый снег. Закон не имел над ним власти. Снедаемый этими досадными мыслями, Карвор пануло побрел вдоль парк Лейн. В эту позднюю пору экипажей на улице почти не было, исключение составляли лишь одна повозка с грохотом катившаяся по булыжникам мостовой. Возница надвинул на глаза цилиндр и высоко поднял воротник плаща, так что разглядеть его лицо не представлялось возможным. Он легонько хлестнул кнутом своих обеих лошадей, черного жеребца и белую кобылу, а с Карваром вежливо приподнял цилиндр. Карвар машинально ответил на его приветствие. Карвар направлялся к себе домой, что ожидало скутника. То он спешил на свидание с неким доктором Мамоном Пайком, чтобы наконец взыскать с него кое-какой должок.